Глава 42. Сириус вдруг настороженно застыл. Шерсть на его загривке встала дыбом. Мышцы на груди напряглись, а взгляд приобрел отстраненное выражение, словно он смотрел на что-то помимо того, что находилось прямо перед ним. Он оскалил зубы и обнажил клыки, так что его морду перерезали морщины. Затем повернулся и встал на задние лапы, положив передние Натану на грудь. Он был таким тяжелым, что мальчик пошатнулся, а его колени подогнулись. Приси, подбежав, принялась оттаскивать пса, потом толкать, но тот не обращал на нее внимания. Устремив на Натана пристальный взгляд, он открыл пасть и задвигал челюстью, словно пытаясь что-то сказать. Однако, поскольку аноксимандра с ними не было, переводить его речь было некому. Натан протянул руку и осторожно погладил пса по шее. Тот опустился на четвереньки, схватил Натана за пояс и рыча потащил к двери. Натан кинул взгляд на Присси, и та отступила, оставив попытки его освободить. Он погладил Сириуса по морде, поглядел ему в глаза. Пес ослабил хватку. Собачья морда не настолько выразительна, как человеческое лицо, но и не так уж сильно от него отличается. В ней, в особенности в глазах, Есть что-то человеческое, словно человек оказался заперт в теле собаки, или словно собака тоже человек, только испорченный, деформированные ноги, деформированные руки, деформированный череп. Натан сумел увидеть намерение пса, и Сириус увидел, что его поняли, хотя бы частично, или по крайней мере, что Натан согласен к нему прислушаться, хоть он, Сириус, и не умеет говорить». Пес отпустил его пояс, и Натан открыл дверь. Сириус опрометью ринулся в открывшийся проем, и Натан последовал за ним, жестом показав Присси и Гэму, чтобы они не отставали. Они побежали обратно к трущобам. Сириус то и дело оглядывался через плечо. Когда Присси с Гэмом отставали, он возвращался, чтобы их поторопить, а когда они прибавляли шагу, Галопом убегал вперед. Потом Присси встала, как вкопанная, и сколько бы Сириус ни прыгал вокруг, ее было не сдвинуть с места. Гэм встал рядом и морщис, оперся на ее плечо, благодарный за передышку. Она показывала куда-то вперед с озадаченным лицом. «Не может быть!» Натан поглядел в ту же сторону, вверх по склону в направлении торгового конца. Там, где над крышами высовывалась труба с головой дьявола, недалеко от храма. В небо поднимался столб красного дыма. Хоть они и были слишком далеко, чтобы чувствовать запах камфоры, это, несомненно, был их сигнал. Чрезвычайная ситуация, срочный сбор. «Не может быть», — повторил Натан вслед за Присси. «Что еще это может быть?» — вскричала она. «Джо!» Присси бросилась бежать, не оглядываясь. Гэм заковылял следом, прихрамывая и с трудом поспевая за ней. Натан повертел в руках лекарство. Он заколебался, но выбор был очевиден. Сириус гавкнул дважды. Один раз в сторону удаляющихся фигур Гэма и Присси, второй — в лицо Натану, и они оба припустили обратно в трущобы, в конюшенные ряды. Натан сразу же увидел, что беспокоило Сириуса. «Этот силуэт...» Вырисовывающийся под проливным дождем было ни с чем не спутать: разрезающая воздух лопасть огромного носа, высокий похожий на дымовую трубу цилиндр, заломленный назад, словно под сильным ветром, прикрывающий горло пышный узел галстука, худосочные руки, длинные и беспокойные. Беллоус. Он был не один. Натан насчитал по меньшей мере пятерых. Безглазые жаберники бегали в припрыжку на полусогнутых ногах, обшаривая пространство между едва тлевшими под кострами. Белоуз дегустировал воздух. Они находились в том районе трущоб, где гнали джин, но джин их не интересовал, иначе им не пришлось бы долго искать. «Им было нужно что-то другое», — Натан притаился за штабелем гниющих досок. Сириус продолжал рычать, переводя взгляд то на Беллоуза, то на Натана. Беллоуз нюхал воздух, высоко задрав нос. Натан был слишком далеко, чтобы видеть раздувающиеся ноздри, но слышал его вдохи, как будто ветер задувал в бутылочное горлышко. Жаберники тем временем миновали Натана, копаясь в мусоре, забивавшем сточные канавы, которые звали здесь улицами. Дом Натана был совсем рядом. До него можно было добежать в мгновение ока, но Белоус стоял прямо на его пути, и, похоже, этот странный человек был исполнен решимости не сходить с места. Длинная, сухая, как ветка ежевики рука взметнулась вверх, и дождь забарабанил по всей ее длине. Жаберники замерли. Другой рукой Белоус полез за отворот своего сюртука. Вытащил огромный белый носовой платок размером со скатерть, поднес его к лицу и шумно высморкался, согнувшись до земли, словно в подражании жаберникам. Потом стремительно выпрямился, двумя резкими взмахами сложил платок, сунул его обратно и решительно указал в направлении Натановой лачуги. Невзирая на больную руку, по спине Натана пополз зуд. Им нужен был его дом. Понукаемые Белоузом жаберники двинулись вперед, и они были настолько увлечены, что Натан без труда смог последовать за ними незамеченным. Зуд разрастался, заполняя его спину и переливаясь вперед через ребра. Чего они хотят? А точнее, чего хочет их господин? Он рискнул подобраться ближе. Сириус держался сбоку. И постепенно, в несмолкающем грохоте бьющихся о морскую стену валов, Начал различаться голос Беллоуза, бормочущего себе под нос. «Отвратительно! Ужасно! Антигуманно!» Он шумно нюхал воздух и бормотал, не переставая. Обе его руки поднялись к огромному носу, поглаживая его, утешая, словно капризного ребенка. «Невыносимо! Такое зловоние!» Зуд продолжал набухать. Еще немного, и уже ничто не сможет его сдерживать. Натан подобрался к Белоузу поближе. «Мерзость!» Внезапно Натана схватили сзади. «Почему ты идешь следом, трущобное отродье?» Мондер жаберника был застегнут до подбородка, так что щеление было видно, но отсутствие глаз было ничем не скрыть. Еще один жаберник схватил Сириуса, обвился вокруг него, гибкий, как змея. Зуд уже добрался до Натановых зубов. Так что, если бы даже он захотел что-то сказать, это было бы невозможно. Пальцы жаберника ощупали Натаново лицо. — Ты уличный воришка, я это чувствую. Ты хотел напасть на Белоуза? Украсть его часовую цепочку? Крепко придерживая Натана одной рукой, жаберник полез пальцами другой ему в рот. — Я чувствую содержание твоих мыслей, твое преступное намерение. Пальцы были маслянистыми, словно кожа угря, но очень сильными, достаточно скользкими, чтобы Натан не смог их укусить, и достаточно сильными, чтобы задушить его. Зуд был в его ногтях, в его костях, визжал на высочайшей ноте, словно тысяча хрустальных бокалов, вибрирующих в унисон. Эта вибрация сотрясала его руку, трепетала в ране расплюскивала по телу боль инфекции. Сириус гавкнул, но противник пса заставил его замолчать, задавил, стиснул его так, что не осталось воздуха. Сделав глубокий вдох, Натен задержал дыхание и поглядел жабернику в глаза, в те места, где они должны были находиться. Они были покрыты серой пленкой, тусклые и лишенные зрачков. Зато широко раздувались щели, на месте его носа. Тело Сириуса обмякло, но это была уловка, поскольку, когда жаберник встал, сочтя его мертвым, пес вихрем взметнулся и вырвал из него полосу плоти, шириной в свою челюсть, от плеча до талии, так что обнажились внутренние органы, которые он немедленно закопал в грязь. Натан не в силах больше сопротивляться. Заполонил второго жаберника искрой сквозь зажмуренные веки и мучительно стиснутые зубы. Белоус стоял возле входа в лачугу Натана, другие жаберники выстроились по бокам, защищая его. Он был напряжен, словно собака, завидевшая мертвую птицу и указывающая на нее охотнику. Одной рукой он уперся в доски-притолоки, другой помахивал в воздухе, подгоняя его к своим ноздрям. Потом он вошел внутрь. Натан сделал два быстрых шага вперед, потрескивая от энергии, переполнявшей его словно лихорадка. И Сириус последовал его примеру. Жаберники смотрели вслед Беллузу и не видели их. Все могло получиться очень просто. У Сириуса были его зубы и когти, у Натана — его искра. Однако Белоус уже выбежал наружу, потирая ладони и похлопывая ими друг о дружку. Он указал жаберникам, в какую сторону идти, и типа покинули конюшенные ряды, направившись кратчайшим путем к стеклянной дороге. Несколько секунд Натан глядел им вслед, потом бросился к лочуге, еще прежде, чем они скрылись из виду. Наплевать, если его увидят, значит увидят. Последствия его не заботили. Внутри лачуги на постели лежал труп его отца. Он так мало отличался от того, каким выглядел, пока был живым, что Натан, сморгнув слезы, засомневался, действительно ли он мертв. Но затем чувство чего-то недостающего, ощущение отсутствия, навалилось на него с новой силой, мощное, ошеломляющее. Он сел на кровать. Сириус кружил по комнате, обнюхивая все подряд возможно, озадаченный сходством запахов Натана и его отца, а может быть, чем-то другим, понятным только ему. Натан вытащил из кармана куртки лекарство, которое пэтч выбил из фармацевта, и оставил его у отца на животе. Подошла мать и положила ладони ему на плечи. Так она стояла несколько минут, ничего не говоря, только ее руки сжимались и разжимались, словно волны, Накатывающе и отступающая обратно. Натан не сводил глаз с отца. Хотя на что тут было смотреть? Разве он не знал всегда, что этот день когда-нибудь наступит? Наконец Натан повернулся и посмотрел на нее. Она взяла обеими руками его лицо. — Никто теперь не в силах тебя удержать, Натан. — Никто.